Глава 18. Нард Дандрагон. Совещание со штабом длилось несколько часов. Ничего интересного на нем не происходило. Генерал даже позволял себе отвлекаться на короткие отчеты близнецов о состоянии дел на Эйброне, когда выступал помощник Манис. Он отвечал за снабжение космического флота, закупки, логистика, персонал. Ничего из вышеперечисленного Нарда не интересовало, в отличие от Эйбрана. В штабе возникли подозрения, что на базе кто-то начал сливать информацию о военных разработках. Нет, на самом Эйброне ничего не разрабатывали, для этого существовали отдельные центры и научные комплексы. Но на базе проводились испытания новых образцов, и утечка могла стать огромной проблемой. Изначально штаб планировал инициировать поиски под предлогом стандартной проверки базы, но тогда оставался риск, что шпион затаится и его не найдут. И тут очень удачно взбунтовался Зердан. Дракон генерала Дендрагона украл яйцо в одном из городских питомников Гайна, подложил его вкладку, которую отправили на эйбран и сам улетел на базу. Нарт, конечно, мог остановить зверя, но не сделал этого. Это было очень удачным поводом самому прилететь на эйбран и разведать там обстановку. Вот только что делать с Зерданом и бракованный драконицей он пока не знал. Как только совещание закончилось, Нарт поднялся с кресла, помахал в разные стороны руками, пытаясь размять спину, посмотрел в окно. Официально на Эйбран он должен прибыть через несколько дней. Сейчас на базу он прилетел по документам Фалая Нунича для обновления операционной системы Нунов. Внешность Нарт менял с помощью нехитрых актерских манипуляций – линзы, накладки, парик. К сожалению, современные средства маскировки защитные системы Эйброна считывали сразу, а вот силиконовые щеки и искусственные волосы игнорировали. Этот баг в системе планировали устранить, но позже, после того, как вычислят шпиона. Пока все шло как нельзя лучше, он мог свободно передвигаться по базе, не вызывая подозрений. Единственное, что расстраивало Нарда в сложившейся ситуации – Зердан. Он скучал по дракону но не мог с ним открыто общаться, чтобы не выдать себя. На столе сработал пад. Нарт затемнил окна и принял звонок. Над столом появилось изображение гостиной. На Гайне сейчас шли праздники, и в народе его называли «брачный месяц», время, в которое все Гайнары стремились заключить брачные союзы. Оно считалось благословенным, великой драконицей и ее подкрылой. По легенде, именно в это время Великая Зара сочеталась браком со своим Зером. Подробности легенды Нарт не помнил, но праздник этот последние несколько лет недолюбливал. Мама и бабушка генерала в этот месяц с двойным рвением начинали устраивать смотри на невест. Связывать себя узами брака Нарт не спешил. Во-первых, не встретил ту, с которой хотел бы встретить старость. Во-вторых, Гайны недолюбливали Зердана за его вспыльчивый характер. Для Нарда же никого ближе и роднее дракона пока не существовало. И сейчас генерал радовался, что все общение ограничивается виртуальными посиделками, и не приходится отсиживать светские рауты с идеальными невестами. Как дела, племянничек? Первый защебетала паракель. Молоденькая Гайнара была младше генерала. Она в буквальном смысле могла сказать, что росла у него на руках, но любила подчеркивать свой статус генеральской тетки. Нард на нее не обижался а иногда даже подыгрывал. «Рад тебя видеть», – улыбнулся он девушке. «Сладкого месяца». Он поприветствовал остальных членов семьи. «Привет! Ты в этом году многое пропустил. Бабушка такой цветник для тебя собрала». В комнате появился старший брат Нарда, Рарт. Он вошел в гостиную, сел в кресло и тут же получил по голове от драконицы жены. Дракон брата попытался заступиться за своего подопечного, но тут же получил по шее уже от самой Ририки и притих. «Привет, Нарт! Нашел Зердана!» Поздоровалась снаха, поставила перед мужем чашку с чаем и села в свободное кресло. Серая драконица, фырча, положила голову на колени хозяйки и, прикрыв глаза блаженно, грюкнула. Дракон Рарда обиженно фыркнул и тоже прижался к боку хозяина. «С ним все хорошо». «Это он стянул яйцо с выбраковки!» – сощурила глаза Паракель. Нарт кивнул. Девушка закрыла рот руками. Ее драконица вытянула шею, осматривая периметр и пытаясь понять, что так встревожило покрылую. «И что теперь?» – одними губами произнесла девушка. «Зачем ему вообще бракованная драконица?» – удивилась Ририка. «Она его пара», – пояснил Нарт. «Ой!» – совсем расстроилась Паракель. «Не надо было звать вас в питомник». Рарт закатил глаза. Ририка сжала ладошку родственницы в знак поддержки. Драконица Паракель рыкнула. Она была еще совсем молоденькой и не всегда понимала, как себя вести. Все в порядке. Ты не виновата», – успокоил тетку Нарт. «Не переживай. Бракованный умрёт, а Зерден погорюет и успокоится. А Нарт наконец-то женится и познает все радости брака». Съехидничал рад и получил в ответ грозное шипение всех трех драконов и осуждающий взгляд жены. «Ладно, ладно, я пошутил», – капитулировал мужчина. «Драконица пока жива», – сообщил Нарт. Паракель еще больше испугалась. «И что дальше?» – пропищала девушка. «Если выживет, заберу к себе», – пожал плечами генерал. «Подкрылая она не обретет, Так пусть хоть с Эрдоном будет». «Но это неправильно!» «Ты же понимаешь?» Снова закатила глаза Ририка, поражаясь мужскому эгоизму. Паракель закивала. «Обосной». «Пусть ты сохранишь пару зердана и к себе заберешь, А как драконица твоей будущей жены отреагирует на постороннюю самку?» «У меня нет ни будущей жены, ни невесты», — напомнил Нарт. «Но когда-нибудь появится», — резона заметил брат. «И надеюсь, что скоро. Ни одному же мне быть счастливым семьянином». Поддержал хозяина дракон. Ририка права, затараторила паракель. Или Зердан не пустит на свою территорию вторую самку, или драконица твоей жены убьет пару Зердана. Ты знаешь, что так и будет. Этот разговор начал раздражать Нарда, но он старался сдерживаться. Предлагаешь мне ее добить? Это было бы гуманно. Кивнул брат. Зердан тебе потом спасибо скажет. Ну что ты такое говоришь? возмутилась паракель и запустила враждо диванной подушкой. Дракон попытался защитить под расправил крылья, но не удержал равновесие. Рарт, драконы, кресло с грохотом упали на пол. Если драконица выживет, я могу забрать ее в питомник, предложила паракель. А Зерден будет ее навещать, и твоей личной жизни она никак не повредит. Предлагаешь завести моему дракону горем? Улыбнулся генерал. Паракель покраснела. Дракон Рарда заинтересованно вытянул шею. Видимо, идея ему понравилась. Драконица Ририки швырнула в незателевого ловеласа еще один снаряд. Рард вместе с ящером снова оказались на полу. «Паракель дело говорит», – кивнула Ририка и погладила свою драконицу. «Ты сам все знаешь, не маленький». «Вот именно, не маленький», – подтвердил Нарт, «И со своим драконом и его подружками разберусь самостоятельно». «Лучше расскажите, как проходит праздник». Паракель хотела возразить Нарду, но вовремя остановилась. Ририка тоже решила не лезть в конфликт с генералом и позволила сменить тему разговора. «Ой, пока никак. Бои только завтра начнутся. Так что ты пока ничего не пропустил». Рашт наконец-то поднялся с пола и вернул кресло на место. «Варварские традиции!» – закатила глаза Паракель. «Я никогда не буду драться со своим мужем!» Все дружно засмеялись. Хотя сам Нарт в чем то был согласен с родственницей, традиции действительно местами попахивали варварством. По законам Гайна, брачный ритуал проходил в несколько этапов. Сначала знакомились драконы. Как ни странно, именно от одобрения этих зверей зависел дальнейший союз Гайнаров. Потому что если крылья не найдут общий язык, нормальной жизни не будет. Факт, проверенный ни одним поколением влюбленных. Звери в лучшем случае друг друга искалечат, поэтому знакомству драконов уделялось особое внимание. Справедливости ради надо заметить, что эти ящеры всегда чувствовали подходящую пару для своего подкрылого, и браки, одобренные драконами, по праву можно было назвать благословенными. Вторым этапом шли бои, когда невеста с женихом выходили на ринг. Эта традиция появилась еще в те времена, когда гайнары активно участвовали в войнах и могли месяцами не появляться дома. Тогда забота о доме и его защита ложилась на плечи супруги и ее крылья. Считалось, если невеста победит на ринге, значит и себя, и потомство защитить сможет. Времена изменились, а традиционные бои остались, и многим нравились. А вот уже потом, после ринга, Гайнар должен был загладить свою вину за нанесенные травмы во время предыдущего испытания. Если женщина подарки принимала, значит соглашалась на брак. Этот этап назывался «прощение». Еще один смысл этого ритуала заключался в том, что Гайнар должен был доказать, что сможет содержать семью. Больше всего на этапе прощения возмущался Рарт, потому что когда-то в ринге Ририка ему так наваляло, что Гайнар не понимал, за что извиняется, и до сих пор припоминал жене ритуальные побои. «Нет, ну ты помнишь, брат?» – подскочил Рарт. «Я еще месяц нормально ходить не мог». «Надо было сразу податься, и не стройте себя героя!» фыркнула Ририка. <глаз> Согласилась ее драконица. Все присутствующие громко засмеялись. Нарт наконец-то расслабился. все таки пустая болтовня с родственниками иногда работала лучше любой психотерапии. Нара Несмотря на случившийся нервный срыв спала я крепко, без снов, и проснулась за час до рассвета. Не по своей воле, правда. Меня разбудил грохот в гостиной, подорвалась постели, схватила зеркало на металлической ножке для самообороны, выбежала в гостиную. Под потолком загорелся свет. Я замерла. В моей квартире сидел монстр, точнее дракон, и ещё точнее – зердан. Животное пыхтело, размахивало тяжелым хвостом и жевало какую-то траву. Кажется, растение с похожими листьями я видела вчера в лесу. «Ты что здесь делаешь?» Для того, чтобы продемонстрировать всю праведность собственного гнева, топнула ногой. зверь моего посыла не понял. От удивления открыл рот, и жижа, одобренная драконьей слюной, плюхнулась прямо на пол. «Ты как сюда попал?» Зардан грюкнул и выразительно посмотрел на открытое окно. «Я точно помнила, что оно было закрыто. Первым делом, когда заехала в новую квартиру, проверила работу магнитных замков и больше к ним не подходила». Мне не нравились открытые окна. Честно говоря, я их побаивалась. Поэтому всегда работала климатическая система. А окна были заблокированы. Сглотнув нервный комок, подошла к окну. Замок не работал. На стене остались следы драконьих лап. Быстро закрыла створки и защелкнула механические запоры. Ими никто никогда не пользовался. Считалось, что магниты надежнее и удобней для управления домовой системой. Но в этот раз они дали сбой. Или я вчера забыла их активировать. Хотелось верить во второе. Следующий раз будь добр, стучись в дверь. у <звы> у Рептилия села. Еще накануне ночью я заметила, что он отличался от своих собратьев крупным размером, но на фоне мебели поняла, насколько сильно такой экземпляр вполне мог бы унести на себе некрупного всадника, как драконы из сказок, если, конечно, удастся его говорить, подставить спину. Где драконица? и ты что тут делаешь вместо ответа ящер подошел к креслу поднял крыло и оттуда вывалилась драконица девочка испуганно запищала закрутила головой зердан несколько раз издал гортанный звук видимо успокаивал зарычал монстр глядя на меня а я прислонилась к стене молясь чтобы никто не узнал что у меня в доме чужой дракон два чужих дракона ты зачем ее сюда принес С этим, Ир, он посмотрел на зеленую лужу у меня на полу. «Ты голодный?» Каким-то чудом догадалась я. Дракон кивнул и посмотрел на драконицу. И она, голодная, снова кивнул. А малышка жалобно запищала. Дракон еще раз открыл пасть, и на пол плюхнулось яйцо. А на морде Зердена появилось выражение под названием «Упс». «Отпустить тебя на охоту?» обреченно спросила монстра, помня, что из чужих рук они еду не берут кивнул ящер ты понимаешь что тебя здесь никто видеть не должен кажется он немного удивился я не знала как объяснить зверю что для меня это просто опасно драконам было плевать на окружающих они заботились только о подкрылых, но этот еще и о сородичах ты скомпрометируешь своего подкрылого уперла руки в бока дракон фыркнул и кажется закатил глаза и меня Еще раз фыркнул, обдал драконицу горячим дыханием и, деловито покачивая хвостом, пошлепал к входной двери. Меня могут посадить в тюрьму, если узнают, что она у меня. <гиблик> Возразила рептилия и распахнула крылья, оставляя глубокие следы на стене. Не знаю, что ты этим хочешь сказать, но не попадайся никому на глаза. <гиблик> Кивнул зверь. Я вернусь домой восемь. Зверь поднялся на хвосте, тыкнул мордой в датчик, и дверь открылась. Мне оставалось лишь наблюдать, как деловито рептилия вышагивала по пустому коридору и молиться, чтобы никто его не увидел, и чтобы камеры не зафиксировали этот момент. Нарт Собственного дракона Нарт застукал, карабкающегося по стене жилого дома. Лететь зверь не мог. Под крыльями он прятал бракованную самку. Но цепляться когтями за стену – это ему никак не мешало. Как и вскрыть окно в одной из квартир. Про себя генерал уже прикидывал, во сколько ему обойдется нанесённый рептилией ущерб. Нарт не слышал, с каким грохотом Зердан свалился на пол. И всего, что творилось в доме Айоли. Но напряженно всматривался в окно, куда влез его дракон. Прислушивался, чтобы быстро оказаться на месте происшествия, если его дракон напугает женщину. В том, что дракон влез в квартиру к Айоли, он ни на минуту не усомнился. Через минуту в окне загорелся свет. Генерал напрягся. Даже прикинул, как быстрее оказаться в квартире девушки. Зайти с парадного входа или последовать примеру своего подопечного. Еще через минуту Нарт увидел, как женщина растерянно проверяет замки и запирает окна. Нарт надеялся, что у Узерда нахватило ума спрятаться. Правда, с его размерами это сделать было проблематично. Минуты потекли густым медом. Нарт всматривался в чужие окна, но ничего не видел. Прислушивался, но ничего не слышал. Поглядывал на часы. Но минуты будто замерли. К тому моменту, как в холле жилого дома загорелся свет и появился Зердан, он уже планировал бежать, спасать несчастную Айолю от монстра. Нет, зердан ее ни за что не обидит, но она об этом могла и не догадаться. «Ты что там делал?» Рыкнул Нарт, когда зверь, как ни в чем не бывало, подошел к своему подкрылому. Дракон ничего не ответил, только уткнулся мордой в живот генерала. Соскучился. Нард тоже соскучился, сел на корточки и потрепал зверя за гребень. Ты понимаешь, что можешь ее скомпрометировать, повторил генерал слова Айоли. Г-г-г, загрохотал дракон и закатил глаза. Что я смешного сказал? Г -г -г -г. В окне появился силуэт Айоли. Нарт замер. Девушка стояла спиной к окну, держалась руками за голову и смотрела куда-то в вглубь комнаты. <звы> Зардан ухватил его за штанину и потянул куда-то в сторону. Мол, нечего волноваться. Справиться. Не маленькая.